Глава 20. Поместье Ангелины Гольданской. Зимой в окрестностях Санкт-Петербурга темнело очень рано. В пять часов вечера над заснеженным мегаполисом уже начинали сгущаться первые сумерки, а к семи часам солнце окончательно скрывалось за горизонтом и наступала ночь. На улицах города, ярко освещенных фонарями, огнями неоновых вывесок и реклама то не ощущалось, но за пределами Санкт-Петербурга наступление темноты было гораздо заметнее. Автострада хорошо освещалась яркими огнями придорожных фонарей. Феофания долго вела свой грузовичок по трассе, к которой вплотную подступала темень, затем свернула на проселочную дорогу, и здесь уже можно было рассчитывать лишь на фары машины. Никита и Матвей сидели рядом, не сводя глаз с заметенной снегом дороги. Вскоре Фафани остановила грузовик в лесу неподалеку от имения Ангелины Гальданской. Она заглушила двигатель и повернулась к своим спутникам. Сквозь костлявые кроны деревьев виднелись столбы высокого забора из сетки-рабицы, ограждавшего территорию поместья. Вдали на фоне черного зимнего неба вырисовывался огромный особняк. Вы готовы, мальчики? спросила Феофания. Матвей и Никита одновременно кивнули и начали выбираться из кабины. Оба были в черных костюмах и тёмных балаклавах, которые при желании можно было натянуть на лицо. Родовое гнездо гольданских, сказала Фиофания, глядя в сторону поместья. Когда-то на этом месте стоял другой дом. На десять лет назад он сгорел во время сильного пожара. И тогда Ангелина наняла архитекторов, чтобы они построили ей другой. друга Снаружи он очень похож на дом ее предков, но внутреннее расположение комнат совершенно другое. Надеюсь, что фундамент остался прежним, а значит и подвалы уцелели. Именно туда вам и предстоит попасть. Мне слышала, что Дельденская устроила в подвале тайник, где и хранит свою драгоценную диоптру вместе с другими сокровищами. И много таких, кто позарился на этот хрустальный череп, с сомнением спросил Никита. Только те, кто знает о его истинной ценности? улыбнулась Феофания. Расположение комнат вы помните? Я запомнил, ответил Матвей, но на всякий случай прихватил схему. Тогда удачи пожелала женщина. И помните, геройство здесь неуместное. При малейшей опасности тут же бегите оттуда, что есть сил. Я буду ждать вас здесь. Ребята снова одновременно кивнули и по колено утопая в снегу направились к ограде поместья. Матвей на ходу достал из кармана приготовленные кусачки и прорезал в проволочной ограде дыру, в которую смог бы пролезть человек. Затем они с Никитой перебрались на ту сторону и низко пригнувшись, пробежали вдоль забора несколько метров, пока не достигли настоящего лабиринта из аккуратных фигурно подстриженных кустов. Судя по всему, Ангелина Гольданская намеревалась устроить здесь лабиринты, столь популярные в европейских замках. Но сейчас кусты стояли голые, с причудливо переплетенными черными ветками. Сразу за лабиринтом возвышался трёхэтажный особняк с высокой крышей. Из высокой кирпичной трубы поднимались клубы черного дыма. В окнах дома горел свет. Парадный вход также был ярко освещен, но Матвею и Никите была нужна совсем другая дверь. На широком крыльце у главного входа стояли два охранника в черных куртках. Они курили и тихо переговаривались между собой. Рации на их поясах периодически издавали громкий треск. Ребята замерли в зарослях и терпеливо принялись ждать, пока security не войдут в дом. Наконец они ушли. Маตรี и Никита тут же двинулись дальше, избегая освещенных участков. Вся территория явно просматривалась камерами наблюдения. Стараясь держаться в тени здания, они обошли его по периметру и вскоре добрались до задней двери, судя по плану, ведущей в кухню. Им надо было попасть в подвал, а сделать это из кухни было проще всего. Конечно, при условии, что со времени постройки дома здесь ничего не менялось. Над дверью горела тусклая лампочка, а в стороне от нее виднелась миниатюрная камера наблюдения. На глазах ребят из двери вышел мужчина с большими пакетами мусора. Он отошел к стоявшим неподалеку мусорным бакам и принялся заталкивать в них мешки. Никита и Матвей радостно переглянулись. По их плану сначала надо было разбить лампу, чтобы камера не смогла их засечь, а затем уже взламывать замок. Но все выходило намного проще. Дверь еще не захлопнулась, а Никита уже черной тенью просочился в проем и придержал дверь для Матвея. Секунду спустя оба юных взломщика оказались в просторной, ярко освещенной кухне. Снаружи послышались шаги. Они быстро скользнули в ближайшую дверь и оказались в кладовке. Мужчина вошел в кухню и запер входную дверь на ключ. Вскоре он вышел и погасил за собой свет. Никита и Матвей подождали еще несколько минут, а затем на цыпочках вышли из кладовой. "Нужно свериться со схемой", тихо проговорил Никита. Ты что Можешь видеть в темноте? Удивился Матвей. Лучше, чем обычные люди, признался Легастаев. Но не в такой кромешной. Он достал из кармана куртки небольшой фонарик и включил его. Матвей развернул схему особняка. Судя по ней, дверь, ведущая в подвал, находилась в противоположном конце кухни. Никита посветил фонариком в угол. И они ее увидели. Невысокая и узкая, она почти сливалась со стеной. Матвей осторожно приблизился к ней и подтянул за ручку. Дверь бесшумно отворилась. За ней была лестница, уходящая в темноту, из подвала тянула сыростью. Ребята осторожно начали спускаться по ступенькам, освещая себе дорогу фонариком. Матвей настороженно прислушивался. Сверху доносился отдаленный звук шагов, где-то хлопали двери, но в самом подвале стояла тишина. Они добрались еще до одной двери и толкнули ее. Луч фонарика осветил длинный коридор с ровными рядами металлических дверей по обеим сторонам. На потолке через каждые пару метров виднелись зарешеченные светильники. Подвал особняка Гальданской больше напоминал тюремный коридор. "Здесь только дверей", удивился Никита. "За какое из них хранилище?" «Феофания сказала, что нам нужна последняя дверь с правой стороны. — Откуда ей это известно. Кто-то из членов клуба не одобряет действия Бесты и помогает ей. Наможно ли ему доверять? шепотом спросил Легастаев. Они направились к последней двери в коридоре, как вдруг в подвале вспыхнул свет. Ребята испуганно переглянулись. Никита ухватился за ближайшую ручку и потянул ее на себя. Заперто. Он попробовал еще две двери, но и они казались закрытыми. В длинном пустом коридоре совершенно негде было спрятаться. По лестнице уже слышался топот шагов, раздавались голоса. Никита и Матвей бросились в глубь коридора, дергая за ручку на ходу все двери. Позади них хлопнула входная дверь, и в коридоре появились охранники в черной форме. Матвей, обернувшись, насчитал четырех громил. Никита втянул голову в плечи и угрожающе зашипел: И что это за пташки залетели к нам на огонёк, хриплым голосом спросил один из охранников. Остальные громко заржали. «Думаете, наши камеры вас не засекли. Ха -ха! Мы обнаружили вас, как только вы пробрались на территорию поместья. А что ж тогда тянули так долго?" невозмутимо спросил Матвей хотели узнать, что вам здесь понадобилось и в какую часть дома вы попытаетесь проникнуть, добавил второй охранник. А теперь руки за голову. Он навел на Матвея дуло пистолета, и без резких движений не успел он договорить, как Никита припал к полу, и, передвигаясь на четырех конечностях, стремительно понесся в сторону охранников, раздался выстрел, пуля отскочила от пола в полуметре от него и ушла в потолок. Матвей слышал, как она свеч у его уха. Никита прыгнул с шеи с ног, перекатился через него и ударил ногой второго. Тот врезался спиной в стальной дверь, и, громко охнув, осел на пол. Оставшиеся двое громил выхватили пистолеты, но братин силой толкнул одного в бок, и тут же, развернувшись, упёрся руками в пол и сразу обеими ногами сбил второго. И теперь все четыре охранника корчились на полу, и стонали от боли, довольный собой Никита обернулся к застывшему Матвею и неожиданно улыбнулся. «Все чисто", сказал он. Но вдруг чьи-то сильные пальцы вцепились в его волосы, и рванули голову парню вверх. Острый клинок стилета прижался к его горлу, не совсем. Раздался хриплый женский голос, приглушенный фарфоровой маской. Никита испуганно замер, боясь пошевельнуться. Матвей широко раскрытыми от страха глазами смотрел на баронессу Ангелину Гальданскую, так внезапно появившуюся здесь. Казалось, что она просто материализовалась из воздуха, и теперь в черном брючном костюме и черных шелковых перчатках была почти невидима в темноте. Лишь на груди баронессы светилась бриллиантовая брошь, а лицо скрывала белая фарфоровая маска, придававшая своей владелице пугающий вид. "Встать, идиоты!" приказала она. Охранники пошатываясь поднялись на ноги. «Еще одно движение, Матвей, я перережу горло твоему шустрому приятелю", пообещала Гальданская. "А теперь взять их!" Двое охранников подошли к потрясенному Матвею и скрутили ему руки за спиной. Он был настолько подавлен, что даже не сопротивлялся. Еще двое сковали наручниками запястья Никите. "Не думала, не гадала, что сегодня ко мне нагрянут гости, да еще такие", усмехнулась Гальданская. "Даже не успела толком приготовиться. Ну ничего, сейчас мы что-нибудь придумаем. Наверх, живо!" Я хочу поговорить с этими мальчиками. Охранники выволокли ребят из подвала и привели в небольшую комнату без окон. Стены были сплошь завешаны плотными портьерами, с потолка свисала небольшая хрустальная люстра с подвесками, а на одной из стен было огромное зеркало в позолоченной раме. Прямо перед ним стояло два высоких стула с изогнутыми подлокотниками причудливой формы. Матвей тут же понял, что их не ждет ничего хорошего. Никиту усадили на правый стул, Матвея на левый. Охранники пристегнули пленников за лодыжки особыми ремнями, затем сняли с них наручники и начали привязывать их руки к подлокотникам. Никита резко дернулся и получил увесистый подзатыльник. "Я могла бы начать расспрашивать вас о цели визита", сказала Гальданская, появляясь в комнате. "Но это будет пустой тратой времени. Вы начнете врать и изворачиваться». Нам это совсем ни к чему. Проще увидеть все ваши замыслы воочию, чем гадать, где правда, а где ложь. Запястья Никиты уже были крепко прикручены, но кисти рук свободно свисали с подлокотников. Гальданская сделала знак одному из security, тот кивнул и вышел из комнаты. Вскоре дверь распахнулась, и он вернулся, толкая перед собой тележку, накрытую темной шелковой тканью. "Вы, проклятые детишки, настоящая проблема со злостью, сказала Гольданская. Все в клубе колеостра сынок, сбились, разыскивая вас. А вы сами взяли и явились в мой дом. Гертруда будет довольна, когда я отдам тебя в её руки, сладенькой». Рука в черной перчатке небрежно похлопала Матвея по щеке. "Но сначала я выясню что вам уже известно." Что вы собираетесь с нами сделать с опаской спросил Никита. Не переживай, дорогуша, это тебя не убьет. Но болит чертовски больно. Мой последний пациент, кажется, его звали Кирилл, свихнулся во время этой процедуры.